Глава сорок Сегодня во всех окнах Грассиэллы горел свет. На сей раз Маккалеб не стал засиживаться в машине. Зачем оттягивать неизбежное? Он должен встретиться с Грассиэллой, рассказать ей всю правду и выслушать вердикт. И снова она открыла дверь раньше, чем он успел постучать. У Маккалеба защемило в груди. Ему предстояло разбить сердце той, что так дорожит им и всегда ждет. «Терри, где ты пропадал? Я чуть с ума не сошла от беспокойства!» Гросела бросилась ему на шею. Решимость Маккалеба дрогнула, но устояла. Он привлек женщину к себе и, крепко обняв за талию, повел в дом. Как знать, может, он прикасается к ней в последний раз. «Пойдем. Мне нужно многое тебе рассказать». «Ты в порядке?» Относительно. Они направились в гостиную, к облюбованному еще в первый визит дивану. Маккалеб взял руки Грасиэлы в свои. Реймонд спит? Да. Терри, что стряслось? На тебе лица нет. Расследование завершено. Убийцу вычислили, но он пока на свободе. Надеюсь, ненадолго. В общем, все обвинения с меня сняты. Рассказывай. Вспотевшими от волнения пальцами, Маккалип стиснул ее ладони и сразу разжал руки. Ощущение, словно выпускаешь на волю птицу с вылеченным крылом, точно зная, что она не вернется. Помнишь, мы говорили о вере и о том, почему мне так трудно ее принять? Конечно. Прежде чем я все объясню, ты должна знать, с нашей первой встречи во мне вновь зародилась вера. «Или надежда, сложно сказать. Но на мгновение я почувствовал себя на пороге перемен, перемен к лучшему». «Только на мгновение?» — нахмурилась Грессиэлла. Макали подвел взгляд, старательно подбирая слова. «Сейчас нельзя допустить ошибку. Второго шанса не будет. Но это новое чувство оказалось слишком зыбким и хрупким. Сохранится ли оно и впредь, решать тебе?» «Я очень давно ни о чем не просил Бога, но с сегодняшнего дня я буду молить его о том, чтобы снова увидеть вас с Реймондом на пристани или услышать твой голос в телефонной трубке. Повторюсь, решать тебе». Маккали попадался вперед и нежно поцеловал Грассиеллу в щеку. Она не отстранилась и тихо попросила «Доверься мне». грасиела твоя сестра погибла из-за меня». «Я совершил чудовищную глупость в прошлом, поверив в собственную неуязвимость и бросив вызов безумцу. Именно поэтому Глория мертва». Лицо Гроссиеллы исказило мучительная гримаса, и Маккалиб поспешил отвести глаза, не в силах выдержать боли, навеянные его словами. «Доверься мне», — еле слышно произнесла Гроселла, и Маккалеб рассказал ей все. Рассказал о человеке, известном под именем Джеймса Нуна. Рассказал, как вышел на гаражный бокс, что обнаружил внутри. Рассказал о послании, которое дожидалось его в компьютере. Гросела заплакала. Слезы струились по ее щекам и капали на блузку. Макалип хотел привлечь ее к себе, стиснуть в объятиях и осушить слезы поцелуями, но не осмелился» он добровольно вычеркнул себя из ее жизни и только грасиела могла вернуть его обратно в гостиной повисло тягостное молчание наконец грасиела выпрямилась и вытерла мокрые щеки у меня наверное жуткий вид ничего подобного заверил МакКалеб. грасиела сосредоточенно разглядывала коврик сквозь стеклянную столешницу пауза затягивалась что думаешь предпринять — спросила Гросела, чуть погодя. — Точно не знаю. Но я его найду. Из-под земли достану. — Может, отступишься? Пусть этим занимается полиция. — Не могу. Маккалеб покачал головой. После того, что он сотворил, не могу. Если не прищучу подонка, совесть сведет меня в могилу. — Надеюсь, ты понимаешь, о чем я грасиела кивнула, по-прежнему не поднимая глаз. Наконец она выпрямилась и посмотрела на Маккалеба в упор. «Уходи, Терри. Я хочу побыть одна». «Как скажешь». Маккалебом вновь овладела непреодолимое желание дотронуться до нее, ощутить теплоту кожи, как в день их знакомства. «Прощай, грасиела «Прощай, Терри». Маккалеб пересек гостиную и направился к двери. Взгляд упал на фотографию Глории Торрес в серванте. Девушка лучезарно улыбалась в объектив, и Маккалеб знал, что эта улыбка будет преследовать его до самой смерти.